«Дея! Дея! Дея! Дея!» Увы, он потерял свое светило. «Удалите звезды с неба. Что останется от него?» «Сплошной мрак. Но почему же это все исчезло? О, как он был счастлив! Бог создал для него рай, вплоть до того, что впустил туда и змия. Но на этот раз искушению подвергся мужчина».